Глава 15. Итак, этот бестелесный голос, от которого мурашки бегут по коже, просит меня подняться по тускло-подсвечным ступеням, которые могут испариться за моей спиной и лишить меня возможности спуститься вниз. И первой приходит мысль, почему мои родители всегда говорили мне, что нельзя брать сладости у незнакомца. А вторая мысль, когда я поднимаюсь по ступеням о том, в какие сложные ситуации попадают дети в сказках. Красная шапочка, скажем так, приходит в дом бабушки после того, как ту съели заживо и подозревает, что в кровати бабушки лежит волк в халате и чепчике бабушки, но никак не может поверить, что имеет дело с волком, пока ее не съедают. И не появись охотник, вспоровший брюхо волку и выпустивший бабушку и красную шапочку, они бы просто переварились в желудке волка. Правда, следовало учитывать, что волк проглотил их целиком. Если бы обладатель голоса попытался сделать это со мной, боюсь, я застрял бы у него в горле, ему пришлось бы звать на помощь барсука, медведя или еще какого-нибудь обитателя лесов, чтобы тот помогал вытаскивать меня наружу. Ступени выводят меня на узкую дорожку из нержавеющей стали, подвешенную в темноте. Перила чуть подсвечены справа и слева, впрочем, света хватает, чтобы разглядеть стальные двери и большие окна, которые смотрят на темноту и эту странную сферу. Сфера по-прежнему серебрица и сверкает. Очень красивая, но флюиды от нее все равно идут зловещие. Чем-то она напоминает мне Скарлетт Охару из романа «Унесенные ветром», который я недавно прочитала. Скарлетт суперхорошенькая и веселая, и ею нельзя не восхищаться, но ты знаешь чуть ли не с самого начала, что ничего хорошего от нее ждать не приходится. Не думаю, что я могла бы жить в ту эпоху, поскольку я бы яростно боролась с рабством и все такое, не говоря уже об отсутствии телевидения. С этой дорожки, подвешенной в 30 футах от пола, я вижу конструктивную особенность сферы, которую снизу увидеть невозможно. В верхней ее трети расположен единственный ряд окон. Каждый, возможно, в 2 фута длиной и в 1 высотой, заделан в металлическую поверхность без рам. Учитывая размеры сферы, окна не так уж велики. И не похоже, что они из обычного стекла. Выглядят они как толстые пластины горного хрусталя или чего-то вроде. За ними внутри сферы горит густо красный свет, и непрерывно движутся жуткие тени. Какие-то бесформенные фигуры летают, прыгают, извиваются. Чистое безумие. Мне это не нравится. Мне это совершенно не нравится. Когда я отворачиваюсь от сферы, огни на ступенях ограждений гаснут. Зато по обе стороны одной двери, выходящей на дорожку, освещаются два больших окна, но очень-очень слабо. Прижавшись носом к одному из них, я ничего не вижу внутри – только какие-то неопределенные тени, но, возможно, стекло тонированное и поляризованное, изнутри видно все, снаружи ничего. Такие стекла в ресторане уголка гармонии. Жужжит и щелкает электрический замок, дверь между двумя этими окнами приоткрывается на пару дюймов, словно меня приглашают войти. Мне это напоминает Ганса и Гретель. Они набрели на домик в лесу, сделанный из хлеба и сластей, не подозревая, что служить он может исключительно приманкой и ловушкой. Потом старая злобная ведьма приглашает их в дом. И они говорят, конечно, клевые места, и она, естественно, откармливает их, чтобы убить и съесть с блинами, яблоками и тому подобным. И тот факт, что в итоге в духовке оказалась старая корга, а не две сиротки – одно из десяти самых больших чудес в истории человечества. Я открываю дверь пошире, но нигде не вижу старой морщинистой корги или волка, или живого существа. Если кто и добирается до тебя, то обычно это живые существа, поэтому я переступаю порог, но не чувствую себя такой же наивной, как Ганс и Гретель. И потом я здесь не для того, чтобы съесть пирожок. Я пришла сюда в надежде что-то узнать о норисе Хискотте, чтобы новые знания позволили мне раздавить его, как я давлю жучка, который мне не нравится. В комнате два компьютера, а вдоль двух стен всякое разное оборудование безумного профессора, в котором я совершенно не разбираюсь». Перед одним окном длинный пульт управления со множеством переключателей, кнопок, рычажков, приборных дисков, индикаторных лампочек, ни одна из которых не горит. Темные мониторы, экраны компьютеров. Похоже, здесь давно уже никто не работает. С другой стороны, пыли нет, все идеально чисто, словно эту комнату герметично закрыли после приостановки проекта. Из окна я вижу верхнюю часть серебристой сферы. Она выглядит луной, опускающейся на Землю. В дальней стене стальная дверь, запертая. На высоте двух третей смотровое окошко, квадрат со стороной в 6 дюймов. И, поднявшись на цыпочки, я могу в него заглянуть. но да только в комнате, что за окошечком темно. Голос по интонациям большого поклонника Дарта Вейдера обращается ко мне с потолочных динамиков громкой связи. «Джоли Энн Гармони!» Отворачиваясь от стальной двери, я говорю. «Опять вы за свое?» «Расскажи мне о Норрисе Хискотте!» «Вы же подслушивали, так что знаете все, что я рассказал о Гарри». «Это правильно!» «Тогда вы слышали все, что только можно услышать». «Я выслушал бы еще раз!» «Вам следовало запоминать все сразу. Вы что, извращенец, наслаждающийся страданием других людей?» После паузы он говорит вновь безо всяких эмоций, за исключением любопытства. «Похоже, ты меня недолюбливаешь. У вас отлично развита интуиция». «Почему ты меня недолюбливаешь?» «Подслушивание, подглядывание – это вам не в плюс?» «Я только выполняю свою работу». «И что у вас за работа?» «Это секретная информация. Расскажи мне еще раз о норисе Хискоте». «Зачем?» «Я хочу сравнить то, что ты говорила, Гарри, с тем, что сейчас расскажешь мне. Могут появиться существенные несоответствия. Снова расскажи мне о норисе Хискоте». Эти последние пять лет плохо на мне отразились, позвольте вам признаться, что может погубить мою жизнь после смерти Хиска и нашего освобождения? Так это мое нежелание выполнять указания других даже в мелочах. Я уже этого терпеть не могу. Действительно не могу. Если мои отец и мать говорят мне, что надо что-то сделать, вместо того, чтобы объяснить или попросить, я просто взрываюсь. Выхожу из себя, а ведь родители хотят мне только добра». Я и так должна делать все, что велит мне Хискот, что он заставляет меня сделать, как это было в случае с Макси. Это уже предостаточно. Я говорю о том, что мне, возможно, никогда не удастся найти работу, если босс будет указывать мне, что надо делать, потому что у меня тут же появится желание расквозить ему нос или ударить сковородой. И после слов этого парня о том, что я должна рассказать ему о Хискоте, я выхожу из себя, потому что рождена не для того, чтобы жить на коленях. Целый день говорят «Да, сэр» и «Пожалуйста, сэр». «Несоответствия означают ложь?» – спрашиваю я. «Послушайте меня, тупая башка, я не лгу. Жизнь у меня ужасна. Если хотите знать, считайте, что я жертва железнодорожной аварии. Но я не лгу, поэтому вы можете просто заткнуться, вы можете засунуть свои несоответствия в то место, куда не заглядывает солнце». Меня трясет. С головы до ног. Ничего не могу с этим поделать. ни от страха. И ни от ярости. Точнее, не только от ярости. Еще и от раздражения, от чувства несправедливости и унижения. Меня от этого мутит. Если он скажет что-то не так, я сейчас начну крушить в этой комнате все, до чего смогу дотянуться, пока он не придет сюда и не предстанет передо мной, чтобы я могла врезать и ему, сукиному сыну. Иногда, если у меня такой настрой, я иду на берег и раздеваюсь чуть ли не догола. Одежду оставляю там, где ее смогут найти, у линии прилива. Уплываю в волны, солнце разбивается на миллиард острых лучиков, каждый из которых может меня проткнуть. В других случаях я уплываю в полночный океан и в какой-то момент перестаю понимать, где небо, а где дно, и воспринимаю луну каким-то хищником-альбиносом, кружащим в поисках добычи под поверхностью воды. И звезды уже не над головой, а становятся огнями неизвестного поселения на далеком берегу, где живут люди другого мира. Я плаваю и плаваю. Начинают болеть икры, руки становятся тяжелее железа, а сердце готово разорваться в надежде, что море, если решит, что любит, меня возьмет к себе и уложит на свое дно. А если потом и вернет на берег и оставит на песке, как груду водорослей, у этого жестокого человека, который правит нами, не будет причин наказывать остальных за мое бегство, потому что это бегство не грозит ему никакими последствиями. Но дело в том, что я всегда возвращаюсь на берег, слабый и трясущийся, одеваюсь и иду домой. Я не понимаю, почему каждый раз все заканчивается именно так. Иногда меня заставляет вернуться любовь к моей семье, случается страх за них, а бывает любовь к этому прекрасному и удивительному миру. Но иной раз я не знаю, что приводит меня назад. Точно не хискот, потому что я запомнил бы вторжение в мой разум. Потому что я тону и остаюсь под водой, это правда. Я пью море, дышу, и не могу найти поверхность. Я отключаюсь, и однако прихожу в себя на берегу и не утонувший. После очередной паузы мой невидимый следователь говорит. «Под несоответствиями я подразумевал несовершенство памяти. Я знаю, что ты не лжешь, Джоли Энн Гармони. Мой мультифазный полиграф не зафиксировал ни звуковых колебаний, ни феромонов, которые ассоциируются с ложью». Постепенно дрожь утихает. «Как бывает всегда. Хочу сказать, у меня случаются заскоки, но я не чокнутый или что-то в этом роде». Он говорит. Я спрашиваю о Норисе Хискоте только потому, что должен принять по нему решение. Я напоминаю себе, что пытаюсь узнать от этого парня что-то новое о Хискоте, совсем как он пытается узнать что-то от меня. «Какое решение?» «Это секретная информация. Можешь ты мне сказать, где именно он живет в уголке гармонии?» «Хотя я уже не такая злая, полностью успокоиться еще не успела, вот и отвечаю. Это секретная информация». Отсутствие навыков общения – еще одна причина, по которой вы мне не нравитесь. Он обдумывает мои слова, тогда как я изучаю пульт управления. По мне достаточно сложно, чтобы контролировать погоду всей планеты. Потом говорит. Ты права, навыков общения у меня нет. Что ж, по меньшей мере вы способны признавать свои недостатки. Он молчит с полминуты, тогда как я что-то переключаю нажимаю какие-то кнопки. Но пульт остается темным и молчаливым, поэтому, возможно, я не напустил торнадо на топику. «А ты способна?» «На что?» «Способна признавать собственные недостатки?» «У меня слишком длинная шея». «Твоя шея слишком длинная для чего?» «Для шеи. Если хотите знать, мне не очень нравятся мои уши». «А что не так с твоими ушами?» «Все». «Ты можешь слышать своими ушами?» «Знаете, я слушаю не ногами». Опять он замолкает. «Он часто находит убежище в молчании, а я практически никогда. Никаких камер вроде бы нет, но я уверена, что он видит меня. Чтобы проверить, я сую палец в ноздрю и начинаю ковыряться там чуть ли не с эротическим наслаждением. Если бы нашла козу, шокировал бы его окончательно, но не складывается». Твои уши и шеи не являются недостатками, если функционируют как положено. Однако я обнаружил у тебя недостаток, касающийся навыков общения. Если вы о том, что я откапываю козюлик, так это часть моего этнического наследия. Нельзя критиковать человека за его этническое наследие. Что такое козюльки? Я перестаю ковыряться в носу, закатываю глаза, давая ему понять, что он зануда. Все знают, что такое козюльки. И короли, и президенты, и кинозвезды знают, что такое козюльки. Я не король, не президент, не кинозвезда. И вот какой я нашел у тебя недостаток навыков общения, Джоли Энн Гармони. Ты саркастично. Ты ребенок острый на язык. Это не недостаток, это защитный механизм. Защитный механизм от кого? От всех. Защита предполагает конфликт, войну. «Ты хочешь сказать, что воюешь со всеми?» «Не со всеми. Не со всеми одновременно. Но вы просто ничего не знаете о людях, так? Особенно о таких странных людях, как вы». «Я должен внести две поправки». «Валяйте. Во-первых, я не странный. Странным является то, что трудно объяснить, а меня объяснить легко. Странные – это прежде всего ранее неизвестно, а меня хорошо знают многие. Я вас не знаю. А какая ваша вторая поправка?» «Я не люди. Я не отдельная личность. Таким образом, со мной ты не воюешь, и тебе нет нужды прибегать к сарказму, который ты называешь защитным механизмом. Я не человек».